Глава шестая. Хэштег Айбо. «Ты еще не искала няньку?» – пропищал WhatsApp. «Господи, нет!» – раздраженно сказала Света смартфону и набрала короткое «ноу». «Не ищи, я уже разобрался». «В смысле ты разобрался?» «Кто? Сколько лет? Опыт есть?» «Не заводись, я ж говорю, совсем разобрался. В общем, отдал кому нужнее, в добрые руки». «Что это значит?» что больше не надо искать никого. Расслабься. Ты обалдел? А Ангелинка? Она нас порвет вместо щенка. Все норм, Свет. Я купил ей Айбо. Кого купил? Гоша, не смешно. Я не смеюсь. Я ей отец или кто? Разберусь. Разобрался он, твою мать. Света, задыхаясь в подступающем раздражении, отшвырнула телефон. Блин, сейчас разобью же. Подхватила она несчастную трубку. «Ну, смотри, сам будешь ей сопли слезы вытирать. Я вообще не в состоянии сегодня». «Ок». «Поговорили, ок», — зло пробурчала Света и хлопнула рукой по столу. Затем зачем-то скрупулезно разложила на столе белый матовый ноут с серебристым яблоком, дорогую ручку, живописно накидала разноцветных стикеров для заметок, Пошарила в сумке, добавила к инсталляции еще и матовую красную помаду, очки в тонкой оправе, настроила кадр и красиво положила руку с маникюром, вроде как придерживая край ноута. Щелкнула камерой, полистала фильтры, нашла подобающий. Тяжелый день, но я люблю свою работу. Так, а теперь подходящие смайлы и постим. А да, и хэштег «Любимая работа». Хэштег. Деловая женщина. Хэштег. Я директор. Хэштег. Леди Босс. Хэштег. Люблю Макбук. Хэштег. Выбираю лучшее. Хэштег. Лакшери. Хэштег. Не реклама, а любовь. «Чё вы опять отписываетесь?» – закричала она. «Минус три подписчика за день? Охренели вы там все! Я для кого тут парюсь?» Но на самом деле она скорее расслаблялась. Вечная тоскливая тревога ослабевала, когда она любовно выстраивала свой уютный инстамирок. Приятно было знать, что твой статус и успех заценят аж четыре тысячи человек. Три тысячи девятьсот девяносто семь, блин, с сегодняшнего дня. Она так гналась за круглой цифрой. Чего бы такое еще запостить, чтобы снова поднять? «Голое тело – вот что всегда нагоняет фолловера стадами, но ее профайл же читают сотрудники, конкуренты, и вообще она замужем. Но с другой стороны, кучи звезд не мешает обнаженка в ленте, и при том успешные мамочки, директрисы и прочее. Попробовать, что ли? Выходи, я тут рядом». «Бляха, Гоша!» – проворчала она смартфону и недовольно встала. «Как-то стыдно, что ли?» При живом муже мысленно примерять трусы, какие хорошо пойдут в цвет ее ленты. А потом еще Ангелинка будет это читать. Как-то это фу. А вообще, скоро наоборот будет. Дети станут смеяться над теми, у кого нет фоток с голой мамкой. Мол, ты псих, ненормальный. И мамка у тебя такая же. Даже зад ее вонсти никто не видел. Свету от этих мыслей аж покоробила. Но раздеваться прилюдно все равно было как-то боязно. И спросить не у кого. Не у Гоши же. Жесть. «Ну, как чё – по-дурацки неловко спросила она, садясь в машину. Муж молча посмотрел на Свету, говоря глазами. «Не беспокойся, он в хорошем месте». А Света и не спрашивала. Ангелинка дремала на заднем сиденье в своем детском красном креслице. Сейчас она не найдет своего пса и начнется. «Нам конец», — обреченно думала она. «Только бы истерику пережить, только бы не поддаться». Но совершенно неожиданно обошлось. Как только ребенка вынули из машины, она моментально проснулась, полная бешеной энергии, и потребовала свой сюрприз от папы. «Это собака-айфон? Это собака-рабабака? Айфона-бака?» — вопила Ангелинка возбужденно. Разорванная коробка полетела в одну сторону, детские ботиночки в другую. Гоша со Светой неуверенно переглянулись. Оба, растерянные и настороженные, остались стоять в коридоре, не раздеваясь, а Ангелинка унеслась играть. «Ты где эту хреновину достал? Их же не выпускают уже лет сто!» Фальшиво рассмеялась Света, изо всех сил упихивая тревогу в себя, а та все лезла, как дрожжевое тесто. «Да нагуглил, что то вдруг вспомнил про них. Повезло, прикинь, даже не юзаная вообще». «Ага», – рассеянно ответила Света, настороженно вслушиваясь в звуки веселой возни за розовой стеной. «Про братика ни слова», – с удовольствием подметила Света. «Чёрт, надо было сфоткать. А ещё лучше сторис заснять. Нет, эфир». «Но с другой стороны, а если бы она рыдать начала? В прямом эфире». Света аж похолодела. Хорошенькая хэштег без фильтров бы получилось, однако. Хэштег не мать, а ехидна. Целый час она мучительно ходила на цыпочках, прислушивалась и ждала. Вот сейчас, сейчас дочь выскочит и наставит на нее пистолет. Пристанет с ножом к горлу. Где мой пес? Господи, из-за этой катавасии я совсем инсту забросила, горестно подумала Света. Неудивительно, что половина поотписывалась. Ох ты, пусть валит, не до того сейчас. Она совсем разберется, как только поймет, что жуткий дурдом ушел из ее квартиры. Света настороженно слушала, как дочь поет колыбельную в спальне. Может, кукле Дракулаури, а может ты новой собаке. Вроде все хорошо. Может, она совсем не вспомнит? Она же просто шестилетка. Ага, надейся. Горько усмехнулась самой себе Света. «Много ты сама-то назабывала? Двадцать лет прошло, а все одно, как вчера. И что-то не особо долго эффект от психолога держится. Видимо, возобновлять надо. Но когда, блин, когда?» Она послушала еще. Тишина. Осторожно заглянула в комнатку дочери. Та спала прямо на пушистом ковролине, обняв большого плюшевого медведя. Света осторожно подняла тяжелую дочку, переложила в кровать, накрыла бамбуковым пледом. Ангелинка вздохнула и улыбнулась во сне. Света чуть не заплакала от нежности и, едва касаясь, погладила трогательные карамельные кудряшки. Ни у Гоши в семье, ни у самой Светы таких не было. Что-то совершенно особенное, совсем свое получилось у них с Гошей. На кухне Гоша уже разогрел себе лазанью. Толстая, многослойная, вся истекающая с жиром. Света сглотнула слюну и со вздохом полезла в холодильник за своими полезными, органическими, скучными пакетиками с нарезанными овощами. «Тебе не жалко его, Гош?» Света вяло ковырялась вилкой в невкусном пресном пп-салате без соли и масла. «На самом деле, Светоч, жалко!» «Но себя-то жальче», — ответил Гоша. И Света глазами проводила ложку с недоступным яством. Муж как-то понурился. «Не могу я с ним в одном доме, Свет. Мне тоже, ну, привиделось возле Димсама. Я ж чуть не посидел». «Ох!» — Свет уронила кусочек помидора на колени. «Откуда ты знаешь, что я видела?» «Ну, Свет!» — кисло замялся Гоша. «Я лицо твое видел, как ты испугалась» а топ подумал, что рехнулся. Света покачала головой. Они оба надолго замолчали. Тихо доели каждый свое. Гоша кивнул Свете, будто говоря «спасибо», только непонятно за что. Но ну не за ужин же из доставки. Или за него? Это все-таки тоже считается? Задумалась Света. А Гоша ушел в спальню. Света услышала, как тихо забормотал телевизор. Она посидела еще немного, не решаясь греметь посудой, загружая посудомоечную машину, постояла над грязными тарелками и вдруг аккуратно сложила их в мусорный пакет. «У них этих тарелок тысяча, так неужто от этой потери они пострадают?» Медленно опустила крышку на мусорное ведро и вздохнула с облегчением. Как будто с этими тарелками ей удалось, наконец, выбросить из головы это идиотское видение – и вообще всю эту муторную историю с братиком. «Светлана, представьте, что ваша боль, ваша проблема, это некий предмет, придайте ему форму. А теперь вообразите, что избавляетесь от него, выбрасываете, сжигаете, рвете, и ваша боль разрушается и исчезает вместе с этими предметами», говорила психолог. Но «Ну, надо же, а с воображаемыми предметами не помогало», удивленно пробормотала Света и вся легкая, как воздушный шарик, на цыпочках протопала в спальню. Она сняла халат и повесила его на приоткрытую дверцу шкафа. «Я наверняка сейчас просто офигенно красивая», подумала Света и повернулась к мужу. Гоша сутулился на краю кровати, такой беззащитный. Ужасное слово. Ее муж был смелым, смешным, отчаянным, ленивым, грубым, глупым решительным, каким угодно, но только не беззащитным. Света опустилась рядом с ним. Она ощущала себя нелепой, дурацкой в своей сексуальной кремовой сорочке. Муж потер лицо ладонями и тихим охрипшим голосом заговорил вновь. Она мне утром, как сказала, шепотом на ухо. Папа, ты знаешь, Дрейк и есть мой братик. Он ночью превращается и кушать просит. Я Свет сначала подыграл, типа, да, конечно, папа все знает, папа крутой. Она и говорит, ты только маме не говори, ей не понравится. Я ей говорю, ну почему ты так думаешь, мама же у нас хорошая. А она мне, ну она же ругалась про мясо. Я чуть ее не уронил тогда, Свет. У меня как будто все сошлось в голове, ну не знаю, и как будто земля ушла из-под ног. Я все понял, Свет. Но не может же это правдой быть. Но все равно с этим кутенком что-то не то. Я себя дебилом ощущаю, но мне от него не по себе свет, понимаешь? Понимаю, Гош. Света погладила его по голове. Больше никогда ничего не будет, как прежде. После того, как она увидела Гошу, своего сильного, непробиваемого, каменную стену Гошу, таким. — А где ты его взял? — вдруг спросила она хотя совсем не это хотела сказать. Она вообще ничего не хотела говорить. «Ох, Света!» – пробормотал Гоша и отвернулся. Света облегченно выдохнула. Он не хочет об этом говорить, а она и не хотела знать. Но она поторопилась. Гоша уже снова шептал. «Да просто собрался уже в подшоп какой-нибудь поближе, заехал на заправку, а там баба, цыганка или кто, нищенка или, не знаю, без разницы» и в коробке кутенка держит, мне тычет. Я говорю, почем? А она по-русски плохо говорит, мычит что-то, не знаю, то ли заикается. Я кошелек достал, а она замахала, типа, не надо. Такая, дом ему, дом ему. Я только понял, что ей пофиг, она так отдает. Типа, чтобы ему была крыша над головой, и ладно. Я ей все равно сунул тыщу. Она как раз улыбалась, я чуть не шарахнулся. Зуб у нее такой дурной, длинный, торчит. «Господи, да это та нищенка!» — вспыхнула Света. «Вот что она торчала во дворе, а я чуть не уссалась, дура!» «Давай лучше спать», — тихо сказала она. «Поспим, всё пройдёт. Мы оба много работаем, крыша едет». «Может, и нам поехать куда?» — с надеждой посмотрел на неё муж. «В Доминикану какую-нибудь или куда там все едут?» «Да ну брось!» — по инерции усмехнулась Света. И хотела было вылить на него про работу дела округоверть, но быстро сообразила, что это их шанс. Пока Ангелинка не в школе, выдернуть ее из садика никаких проблем. Слушай, а ведь и правда. Давай поедем. Может, Мальдивы? Глаза у Светы загорелись. Точно, Мальдивы. Вот где истинное место для миллионерши. А что там на Мальдивах? Гош, ну ты чего? Округлила глаза Света. Это же рай для Инстаграма. Оттуда все фотки постят. Мне вроде это ни о чем не говорит. Пожал плечами Гоша и торопливо добавил. Но если ты хочешь, то без вопросов. Там белый песок, идеальные пляжи. Ну как баунти, шоколадка, помнишь? Райское наслаждение, усмехнулся Гоша. И Света тихо рассмеялась. Да-да, ну самое. Фоток там для Инстына собираю. А может... Света замолчала и восхищенно уставилась на Гошу. «Чего, может?» «Может, мы там свадьбу переиграем?» Выпалила она, как ребенок, который просит игрушку мечты, зная, что просить ее нельзя. «Это что за амулька еще?» Брови Гоши иронично поползли вверх, и Света заторопилась. «Гош, ну это же так круто! Это модно! Если свадьба была не такая, как надо, ну, возможностей не было или еще что, то ее спустя несколько лет переигрывают там, где сразу хотели». «А ты хотела свадьбу на Мальдивах?» «Гош, конечно, хотела, но ты чего?» Пихнула она в бок мужа. Веселость готова была обернуться потоком слез. Почему она тогда не сказала, какую свадьбу хотела? Идеальную она хотела, вот какую! С белым лимузином и розовыми лепестками и кольцами из белого золота. И на этом лимузине из ЗАГСа они машут всем ручкой, целуются для фотографа. И красиво отчаливают прямиком в аэропорт, где им приветливо улыбаются стюардессы, приглашая на борт частного самолетика. Счастливые, роскошные, она и Гоша пьют шампанское «Кристалл» и любуются облаками в иллюминаторах. А потом под ними расстилается море, лазурное, огромное, и вдруг показывается зеленый островок. Он растет, растет, уже можно рассмотреть белоснежный песочек. Мальдивы. Рай. Настоящий земной рай. Только для них двоих. «Светка, родная, ну ты чего?» Гоша обнял ее и принялся вытирать слезы, как девочки. Света всхлипнула и разрыдалась от души. Не было у нее никакого шампанского кристалла. Одна бурда кислая, советская, полусладкая. И мама, живая еще тогда, с караваем и идиотской подушкой под ноги невесты. И макияж она сама делала себе. И даже ногти не нарастила, а пластиковые наклеила. Экономила отчаянно. А Маринка напилась и скакала по парковке под стрёмную музыку из пошарпанной приоры своего пошарпанного мужика. Господи, какое же дерьмо была их свадьба. А ведь Гоша спрашивал, что тебе нужно, что купить. А она стеснялась так отчаянно что-то у него просить. Господи, даже на свадьбу! Но почему и как так вышло, что она просто блеяла в ответ? «Нет-нет, мне ничего не надо. Пусть будет свадьба обычная, нормальная». А сама все это ненавидела и себя заодно. «И ты еще спрашиваешь, хочу ли я все переиграть?» схлипывала Света. «Ну-ну, малыш, ничего я не спрашиваю», — укачивал ее Гоша. «Все я сделаю для моих девочек. Вы же у меня принцессы». И будут там и пальмы, и водичка теплая, и белый песочек. Если ты хочешь, будет у тебя твой белый песок. Песок белый и холодный, как снег. В крохотном купальнике свет узнабила и даже пореу не взяла прикрыться. «А чего на Мальдивах так холодно?» – недовольно спросил Гоша и покосился на Ангелинку. Та в своем розовом купальничке скривилась, упала на попу и тихо захныкала. Света потянулась ее утешить и проснулась. «Холодно! Господи, чего так холодно?» Она пошарила в поисках одеяла, нашла только на полу. «Ангелина, ну чего ты плачешь? Это же просто сон!» Пробурчала она про себя. Но сон прошел, а плач остался. С просонья она не сразу поняла, что уже не спит, но горестное хныканье не растаяло вместе с дремой. Света затаилась и прислушалась. «Нет, то не Ангелинка». У соседей, видимо, ребенок на зубы жалуется, бедняга. Ладно, их проблема. Кроме как посочувствовать, Света им ничем не может помочь. Она повернулась на бок, и рука ее провалилась в пустоту. «Гоша!» Глаза ее широко распахнулись. «Фу ты черт, да чего же она нервная? В туалете он или воды попить пошел? Всякая ерунда так пугает». «Нервы как обожженные!» Тут Гоша тихо вошел в спальню, и Света села на постели. «Свет!» — тихо позвал ее муж. «А! Ты слышишь?» «Чего?» «Ну, ребенок пищит». «Ага. А где это? Как думаешь?» «Никак не думаю. Какая разница?» И вдруг оба застыли. Во входную дверь кто-то скребся. По-настоящему ощутимо. Тихо, но настойчиво. Света вся похолодела и натянула одеяло по самые глаза. Перед ней в воздухе поплыли все детские страшилки. Про жутких адских чудовищ в рваных тряпках, которые бродят по квартирам в поиске незакрытых дверей. Про оживших мертвецов, дышащих в дверные глазки. Только это все были развлекательные выдумки. А шорох когтей по их стальной двери – настоящий. Она в этом не сомневалась, и огромные черные в темноте глаза Гоши тому подтверждение. Он тоже слышит. «Мама!» – вырвалась у Светы, и она прикусила одеяло. «Я пойду посмотрю», – тихо сказал Гоша, и Света маленькая чуть не закричала. «Нет, не ходи, пожалуйста! Давай просто отсидимся, не надо!» Но она только кивнула. Она слушала, как он идет по коридору. Опять босыми ногами. Тапочки игнорит. И в другое время она бы раздосадовалась, но сейчас она уже видела безжизненное тело своего мужа с босыми посиневшими ногами в коридоре и саму себя, растерзанную на этой постели, пропитанную ее кровью. И Ангелинку. Нет. Она вскочила и, закутавшись в одеяло, робко, но быстро на цыпочках пробежала по теплому полу с подогревом вслед за Гошей. Дверь распахнута. Силуэт Гоши в трусах на ее фоне. Он смотрит куда-то вниз. Света выглянула у него из-за плеча. У ног Гоши лежал щенок. Дрейк, мокрый и повесивший уши, тихонечко скулил и слабо помахивал хвостиком. Сердце Светы сжалось. Она села на корточки и поманила песика к себе. Она пыталась что-то сказать, но все слова застряли острой костью в сдавленном горле. «Господи, Свет!» прошептал Гоша и отодвинулся, пропуская щенка. Тот, продолжая заливаться тихим скулежом, подполз на брюхе к Свете и уткнул мокрую грязную морду ей в ладони. Света отчетливо расслышала отчаянное «Мама!». Она глазами показала мужу на одеяло, тот молча забрал его и исчез в глубине квартиры. Света-мать бережно подняла щенка, прижала к себе и понесла в ванную согреть охламона бедного потеряшку, и с глубоким злорадным удовлетворением отметила, что шелковая сорочка ее безнадежно испорчена.